Глава девятнадцатая «Что?» — возмутилась собеседница закономерно. «То есть провести со мной ночь?» «Ты издеваешься надо мной?» — в руках Ирис начали проскакивать молнии. «Да дай договорить, наконец!» — немного не с того начал. «Ничего неприличного я в уме не держу. Моя сила, видишь ли, в малой концентрации неплохо помогает изгонять метавещество из организма. Я могу пользоваться ей во сне». Дел у меня много, так что предлагаю такой вариант. Проводим ночь в одной постели. Я отдыхаю от трудного дня, а ты избавляешься от внушений. Ты меня не разыгрываешь? вопросила она настороженно. Что за недоверие? Разве я похож на забоченного? Уже забыл, как домогался меня возле башни-башни? То было экстренное средство для снятия самоубийственных намерений, отмахнулся я. Сработало ведь. Сомневаюсь, что принуждение к поцелую стало тому причиной, фыркнула дама и посерьёзнела. После всего случившегося и тех воспоминаний, которые мне открылись, любая близость вызывает у меня омерзение. Даже со мной, с тобой особенно. Я ведь знаю, что у тебя только одно на уме, заявила Ирис безапелляционно. Артов кроетс человек разносторонний, и на уме у него разные вещи, помимо твоих прекрасных длинных ножек. Всплывают в том числе и проблемы мирового господства. Будь серьёзнее, я действительно хочу поскорее избавиться от пут. Я не шучу. Выбор тебе предоставлен. Твоя сила действительно поможет. Можешь убедиться на примере Ворона. Сегодня займу Сим. И ты обещаешь, что не будешь меня домогаться? Если ты сама того не пожелаешь, кивнул я. И вообще, радуйся, что я не стал включать счётчик. Моё время стоит очень дорого, но ради друга можно сделать исключение. Ирис слегка смутилась. Благодарю. В тот день ты сказал, что примешь меня любую. Тебе действительно всё равно, через что я прошла? С трудом выдавила она мучивший её вопрос. На моей родине опороченная девушка действительно становится не в почёте, поведал я. Но если это случилось не по её воле, то какие к ней претензии? Что происходит в плену Псиона остаётся там же. Возможно, я не успел как следует изучить твой характер, но мне кажется, что ты не планируешь возвращаться к разгульной жизни. Никогда, жёстко произнесла Ирис. Я больше не могу смотреть на мужчин без отвращения. Я покачал головой. А вот это печально. Надеюсь, когда-нибудь время излечит раны на твоём сердце. Исключено. В любом случае мой дом в твоём распоряжении, за исключением спальни, пожалуй, подумал я про конспирацию себе артефактора. Я уже поняла, насколько вы с Анной близки, и не буду вам мешать, хмыкнула Ирис. Я не то имел в виду. Ну да император с ним. И чем ты, бедняжки, голову запудрил? Что за многожёнство? У тебя, на роде, не действительно так принято, возмущённо просила Ирис. Заинтересовалась, усмехнулся я. И ещё чего, фыркнула девушка. Моя личная жизнь тебя не касается, если, конечно, ты не желаешь стать её частью, отрезал я. А лучше подумай над моим предложением о постоянной занятости. Я готов платить тебе больше, чем в корпусе. Но у меня ведь курсантский контракт на год. Я договорюсь обо всём, можешь не переживать. Кстати, Акурак уже принял моё предложение. Ты уговорил наставника? поразилась она. Ворон также со мною саму собой. Тебя я не тороплю. Отдыхай и гуляй на свежем воздухе. После всего случившегося ты заслуживаешь месяц другой спокойствия и тишины. Ирис скупы кивнула, погружённая в свои думы. Я поднялся с кресла и направился на выход из кабинета. За створкой уже некоторое время мелькала знакомая аура, которую я заметил эфирным зрением. Все же дерево являлось слабым препятствием для неконтролируемого мета-излучения, которое колдуны не умели как следует прятать. Нахалка имела чувствительный слух, так что среагировала моментально. Я сделал несколько быстрых шагов и резко распахнул дверь. Анна в это время уже находилась в десятке метров от двери, делая вид, что поправляет подушки возле обеденного стола. Не слишком красиво с твоей стороны, щеночек. Ешейка подпрыгнула на месте, и я обернулась с виноватым выражением лица. Прости, моё любопытство меня погубит. Но как ты меня почуял через дверь? Я много чего умею. Знаю, ты лучший пушистик. Анна подошла и потёрлась и меня, словно специально оставляя на мне свой запах. Так о чём вы договорились, Сирис? Я мало что успела услышать. «Сегодня я проведу ночь с ней». «Что? Когда это вы успели так сблизиться? Хотя бы на свидание сходили, ради приличия? А еще ведь уверяла плутовка, что писец ее не интересует», затараторила девушка, не давая мне и слова вставить. «Можешь не переживать», вышла следом из кабинета Ирис. «Я не собираюсь влезать в ваши отношения». «Это всего лишь сеанс лечения от пси-внушений», пояснил я. «Никакой пошлости». Я не верю вам обоим, нахмурилась Анна. Поэтому обязана присмотреть за процессом лечения. Как хочешь, пожал я плечами. Кажется, я еще ни разу не проводил ночь сразу с двумя прелестницами. Интересный должно быть опыт. Может, и впрямь ограничиться курсом мета-жидкости, резко засомневалась Ирис. Я усмехнулся. Уговаривать девушку мне было лень, так что я просто проигнорировал замечания. Ворон молча присоединился к нашей компании, спланировав со второго этажа. Вся команда в сборе, а курка я тоже загрузил работой. Будет подбирать персонал постепенно. Кстати, пока не забыл, вспомнил я об одной детали. Люди здесь чураются вступления в род, пускай он хоть трижды великий. Поэтому я подумал, что надо адаптироваться под местные условия и придумать такую форму организации, которая бы устроила большинство. О организации, вроде своей компании, задумалась Анна. Можно и так сказать, но со строгим подчинением правилам. Корпорация, произнес Ворон, а в чем ее отличие? Корпорация – это обычно крупная разветвленная компания, пояснила Ирис. Со строгими правилами поведения для сотрудников. Они существовали до падения. Говорят, в некоторых были почти штрапские условия труда и жесткий диктат. а иные гигантские корпорации могли влиять на политику государств. «Рабские условия? Мне нравятся», — кивнул я. «Тогда нужно и название придумать», — заметила Ищейка. «Выбор сейчас большой, Кола Кока или Микрософт больше не заняты никем», — хмыкнул Ворон. «Название должно быть связано с производством метатехники», — проговорил я. «Возможно, просто метакорпорация?» Элиметакорп, сокращённо, предложила Анна. Мне нравится. Решено, отныне моя компания будет зваться Метакорп, резюмировал я. Надо будет заняться оформлением. Производство метатехники приподняла бровь Фирис. И как ты с ней связан? Я взглянул на девушку со значением. У меня есть тесные связи с одним видющим. Большего тебе знать, пожалуй, и не следует. Конечно, если ты не желаешь стать частью рода Что вообще значит твоё вечное стать частью рода?" нахмурилась блондинка. "Служить мне и роду Кройц в целом, блюсти его интересы превыше личных". "И вы оба согласны с этим?" взглянула она на Анну с Дмитрием. "Разумеется", без раздумий откликнулась Анна. "Почему бы и нет?" пожал плечами Ворон. "Дикость какая-то", вздохнула Ирис. "Впрочем, ты можешь ограничиться работой в Метакорп. Но тогда привыкай, что у тебя не будет полного доступа ко всей информации рода. Ивлис посмотрела на меня проницательно, но не стала никак комментировать. Ладно, у тебя всё готово, Ворон, обратился я к парню. Ага. Тогда мы пойдём пообедаем и на затем приступим. Тебе лучше не есть. Знаю. Ирен и Ивлис, ощущая некий сюрреализм происходящего, Ирис приняла приглашение и устроилась за невысоким столиком. Вскоре подали пищу, без ресторанных изысков, но вполне себе приличную, вкусную и сытную. После школьной бесплатной похлёбки еда показалась ей восхитительной, достойной королевского пира. Девушке с трудом удавалось сохранять самообладание и соблюдать манеры, чтобы не вцепиться зубами в очередной манящий кусок. Ворон хмуро попивал чай, Артов аристократично смаковал блюдо, А вот и шейка явила всем свой поистине зверский аппетит. "Веди себя за столом прилично", заметил Писец. "Блин, мне даже дома надо блюсти этикет", простонала Шотенко. "Здесь ведь все свои, всегда и везде", невозмутимо заявил Кройц. "Писец, не надо использовать моё прозвище в качестве ругательства", усмехнулся Артов беззлобно. "Ладно", протянула Анна и принялась активно ковырять мясные деликатесы ножом с вилкой. Висец некоторое время следил за ней и затем жалился: "Ты так час будешь набивать свой бездонный желудок? Хорошо дома в отсутствие гостей можешь не следовать манерам столь строго. Ура!" Ирис одновременно с завистью и презрительностью следила за тем, как во рту Ещёйки исчезает одно лакомство за другим. "Теперь понятно, почему на стол подали столько мясных блюд. Еды было больше, чем способен съесть четверо людей не самой плотной комплекции". Однако Смирнова ела за пятерых. После трапезы писцы Ворон обосновались в гостевой комнате, выделенной крылатому герою, Ирис и Ресы ещё ику пустили внутрь, чтобы наблюдать за процедурой. Девушка нахмурилась. Считалось, что проводить развитие сил следовало исключительно под присмотром опытных специалистов и после заключения врачей. Подобные варварские условия казались ей небезопасными. Вы уверены, что всё будет в порядке, поинтересовалась Ирис. Арт и ко мне приходил в камер руж, чтобы помочь на инициации, выдала Анна. Без его помощи я бы точно стала изменённой. Зачем ты вообще решилась на инициацию, взглянула на неё блондинка. Нато были личные причины, тушевала с морв героиня. Шансы свихнуться и стать изменённым всё равно остаются, поведал Писец, лишь немного снижаются. «То есть ты мог бы помогать другим людям проходить инициацию?» — уточнила Ирис. «Мог бы, только зачем? За деньги, например?» «Я и так не бедствую», — Артов повернулся к Дмитрию. «Я очистил ядра от вредных примесей, но вкус все равно будет паршивый. Постарайся не разжевывать, а глотать большими кусками. Сосредоточься и представь желаемый эффект в своей голове. Выпей концентрат и начинай сразу с ядра осы. Понял?» Дмитрий выпил половину бутылки зеленоватой жидкости, после чего принялся за камень. «Кхм-кхм!» — закашлялся ворон. Песец спохватился и спешно похлопал его по спине. «Спасибо!» «Ты ядро целиком проглотил, что ли? Ты же сказал не жевать!» — безэмоционально заметил пациент. «Но не весь же камень глотать! Ладно, ложись в кровать сюда головой!» Ворон улегся в постель, а песец присел на стул рядом и расставил руки по обе стороны от головы пациента. Как ни напрягала зрение, никаких изменений ирис заметить не смогла. Разве что неясное марево, словно в очень жаркий день. Вскоре на коже ворона выступила испарина, а сам он тяжело задышал. Крылья его начали трепетать, а конечности трястись, словно в лихорадке. Такая доза концентрата вместе с со соединенным ядром вполне могли привести к превращению в безумного мутанта. Некоторое время ирис наблюдал за напарниками, Однако ничего не менялось. Ворон метался в постели, писец продолжал держать руки возле его головы. Это всё? А ты надеялась на красочные спецэффекты с извелартов? Не знаю, пока непонятно, помогает ли твоя сила. Нет, я просто как идиот сижу рядом с ним, когда мог бы заняться другими важными делами, саркастично заметил писец. Вы ведь ничего не рассказываете, всплеснула руками Ирис. — Я не знаю, как твоя сила работает. — Я тоже, — заявила Анна рядом. — Просто надо верить, что у Арта все получится. Давай лучше не будем отвлекать их от работы. — Поищите себе какое-нибудь занятие, дамы, — мотнул головой глава резиденции. Ищейка и Ирис покинули гостевую комнату, прикрыв за собой дверь. — Если хочешь убить время, там есть небольшая библиотека, — махнула рукой Анна в направлении левого крыла здания. Спросишь у прислуги. Спасибо, а ты чем здесь занимаешься? Обычно следую всюду за пушистиком, но он не любит, когда его отвлекают от работы. Наверное, стоит быстренько сбегать на охоту, пополнить запасы провизии. Не хочешь со мной? Охота на дикого зверя? Ага. Благодарю за приглашение, но я пас. Зря, это лучшее занятие на свете. Тогда я сама сбегу. Ещёй камнемнулась наверх в спальню и быстро переоделась в облегающий коричневый костюм. Уже в виде огромной собаки, героиня выскочила из особняка и понеслась по снегу в сторону леса. Ирис постояла некоторое время в холле здания и осмотрела картины, развешанные на стенах. Как будто Хан ограбил картинную галерею. Ирис не слишком хорошо разбиралась в живописи. Выживших после падения искусство заботило в последнюю очередь. Хотя богачи старались обстоять свои дворцы предметами роскоши из старого мира, это было модно. «Рембрандт. Возвращение блудной дочери», прочитала девушка название на небольшой табличке под рамой картины. Кажется, известный художник. Любоваться изображениями ей быстро надоело, и Ирис отправилась к библиотеке, которая оказалась всего лишь двумя шкафами у стены, заставленными разными книгами. Встречалась низкосортная литература с Данельзе по хабным содержанием. Ирис выбрала одну из классических книг и попыталась занять себя чтением. Однако головные боли не давали сосредоточиться. Во время спокойного сидения на одном месте они нападали с чудовищной силой. Девушка положила книгу обратно, решив исследовать особняк, принадлежащий теперь уже пису, получается, «из грязи в князи», как говорят. Ей запретили посещать лишь спальню на втором этаже, а значит, остальные помещения она осматривать имеет право. Ещё ранее Ирис подметила, что местные охранники были далеки от образцовых солдат, больше напоминали разбойников с большой дороги, ни тебе единой формы, ни выправки, ни нормально поставленного караула. Насколько она поняла, именно Шурга занималась муштрой и подготовкой персонала. И хотя на должности она была назначена недавно, Ирис не замечала за ней попыток как-то наладить нормальную службу или хотя бы сделать замечания расхлябанным бойцам. Ирис проникла в гостиную крыла прислуг и обалдела. Несколько охранников предавались за столом азартным играм в компании с выпивкой, закуской и парой дам с чересчур открытыми нарядами. Когда Ивлис зашла в помещение, Все умолкли и принялись буравить непрошенную гостью неприязненным взглядом. Вы кто такие? Мы люди Гуай, выдал один главарь с шрамом на щеке. Кто вы по должности? Должности? Я типа главный караула, остальные салабоны. Это ещё что за звание, скривилась Ирис. Где вы должны сейчас находиться согласно штатному расписанию? «К какому еще расписанию?» — недоуменно воскликнул один из бойцов. «Разве по уставу вам разрешено употреблять алкоголь во время службы?» «Устав? Нет у нас никакого устава!» «Понятно!» — закатила глаза Ирис. «А кто эти дамы, пониженные социальной ответственности?» «Мы просто составляем мальчикам компанию», — мило проворковала одна из них. «Какая еще компания, мать вашу?» — рявкнула Ирис. Вас пригласил глава лично лично, или вы считаете, что здесь проходной двор, куда можно водить разных шмар? А ну выметайтесь отсюда. Тише, героиня, нахмурился мужик с ошарамом. Мы подчиняемся Шурге и Песцу Гуай. Тебя мы не знаем. Ирис почувствовала покалывание в руках, объятых молниевыми разрядами. Девушка постаралась успокоиться. Вероятное её скверное настроение было вызвано непрекращающейся головной болью. Ещё бойцы с ночными бабочками напомнили ей о тех встречах, которые бы ей очень хотелось забыть. Что у вас тут за кипиш, парни? подошла женщина со светлыми волосами, заплетёнными в косу. Шурга, ты как нельзя, кстати. Что ты можешь сказать, глядя на эту вакханалию? Ерис обвела помещение рукой. То есть, парни отдыхают между дежурствами. Ясно? Тогда иди за мной. Ирис вместе с начальницей охраны направились в гостевой комнате, где уединились Ворон с главой. Девушка осторожно постучалась и произнесла: "Артов, у меня есть небольшой вопрос к тебе. Можем мы с Шургой войти?" "Проходите". Метадамы прошли в помещение, прикрыв за собой дверь. Картина не поменялась. Ворен корчился в постели, Писет сдержал руки рядом с его головой. Что за вопрос, спросил Кройц. Ты в курсе, что твои люди пьянствуют, играют на деньги в карты и привели сюда каких-то проституток, не сдержанно заявила Ирен. Да? Как-то всё времени не было провести смотр войск. Шурга, это правда? Э, да, хан не запрещал подобного. Может, поэтому батбайер распоясался и исгубил дочь трактирщика? Шурга нервно пожала плечами. "Где эта мразь?" воскликнула Ирис, словно сгубили её родную дочь. "Спокойна, Ирисочка, я уже с ним разобрался. Но я не буду против, если ты займёшься вопросом и наведёшь тут порядок. Я?" "Твоя ведь инициатива. Тогда мне нужны полномочия." Шурга, передая остальным, что Анна и Ирина имеют равный вес в ульной станции, выше них могут быть лишь мои указы. Тебе ясно? Начальница охраны заиграла желваками и взглянула на Ирис с неприкрытым вызовом, но героиня не боялась её недовольства. Многие приходят в ярость, когда рушится их привычный порядок вещей. Ирис недобро улыбнулась в ответ, глядя Шурге прямо в глаза. Мне всё ясно, писец Гуай, выдавила начальница. Если у вас всё, то можете идти. Шурга коротко поклонилась, после чего вышла из помещения. Ерис заметила напоследок: "Спасибо за доверие, Артов. Я не подведу. Но прекрати наконец так меня называть".